Глава первая. Грубый перевод. Первая. Я сроду так не изумлялся, как в тот миг, когда Нюхач выхватил доселе скрытое орудие, ударил меня, и я упал. Откуда я знаю, что умер? Мне показалось, я вернулся в сознание через долю секунды после удара. Я услышал, как Нюхач произносит «Он мертв! О, Господи! Я его убил!» Моя жена стояла на коленях рядом со мной, она пощупала пульс, прижалась ухом к моей груди и произнесла с самообладанием удивительным, если принять во внимание обстоятельства, «Да, ты его убил».